Виталий неопределенно пожал плечами и поспешил задать встречный вопрос. «Ну, мы играть-то будем?» «Будем». Кот покосился на колоду карт и извлек из ящика стола шахматную доску. Правильно, одобрил Виталий. «Здесь хотя бы не смухлюешь». «Хм, как же!» — размечтался. «Васька уже на восьмом ходу». Чуя, что проигрывает, начал мухлевать по-черному. С доски непостижимым образом стали исчезать фигуры противника. «Да здесь только что стоял мой конь!» — возмутился юноша. «Чем докажешь? Ах так!» Разозливший Виталий решил бить наглого котяру его же оружием. И на пятнадцатом ходу умудрился незаметно спереть его ферзя. «Здесь только что стоял мой ферзь!» Пришла очередь возмущаться Ваське. «А чем докажешь?» — радостно спросил царский сплетник. Партия закончилась в ничью, после того, как они одновременно свистнули друг у друга королей. «Дурацкая игра!» — вздохнул кот. «Дурацкая!» — кивнул Виталий. «Слушай, а где моя одежда?» «Тебе зачем?» «Ничего себе вопросик! Удобство посетить надо!» «Я что, до нужника нагишом побегу?» «А че? Там все равно портки сымать надо!» «А по лбу?» «А по глазкам, коготками?» Одежду ему кот все-таки принес. Она была выстирана, аккуратно выглажена и смотрелась как новенькая, словно и не побывала в куче баталий, через которые прошел юноша. «Удобство у вас надо полагать через дорогу?» спросил Виталий. «Не, во дворе. Пойдем покажу». Юноша в сопровождении кота спустился на первый этаж, прошел по коридору и оказался в просторном помещении с тремя дверями. Одна дверь Вела непосредственно в дом. Вторая выходила на улицу, а третья — во двор. «Ничего себе, Сени!» — почесал затылок Виталий. «Да тут в футбол играть можно!» «Надо же! Какое нерациональное использование площади!» «Очень даже рациональное!» — усмехнулся Васька. «Мы здесь жучка играемся. но чего в дырях застыл?» Беги, коль приспичило. Там за сараем найдешь свои удобства. Деревянный домик с дырочкой в центре? Ага, типа того. Рукомойник тоже во дворе. Двигай. Посещение удобств привело Виталия в благодушное настроение. Голова уже не кружилась, слабость покинула тело. То говорил о том, что юноша быстро набирает форму. Виталий вдохнул полной грудью. Воздух-то какой чистый, прям как в деревне. В дом идти не хотелось. Царский сплетник сел на лавочку около синей. Хорошо. Юноша прислушался к гавканью собак и приглушенному гомону голосов за высоким дощатым забором. Где-то истошно заорал гласистый петух. Великореченск жил своей спокойной, размеренной жизнью. Хоть и столица, как говорит Васька, но столичной суеты гигантского мегаполиса здесь не ощущалось. Это спокойствие внезапно нарушил подозрительный шум со стороны улицы. И шум этот быстро приближался к дому Янки в Давидеи. Виталий слез с лавки, подошел к забору, подпрыгнул, схватился за его край, подтянулся на руках и увидел Янку с плетеной корзинкой в руках. Девушка чуть не бегом спешила к дому. Рядом с ней прыгала маленькая серая собачка. Периодически она останавливалась, чтобы овгавкать пятерых подвыпивших парней в наземных кафтанах, преследовавших вдовицу. «Эй, мэттен, постой! Прельнин, ком цумир! Мы будем тринкен, будем гулат, мы будем дих мы будем любит. Мы sind немецкий матрос, мы любим дих. Видя, что девушку уже нагоняют, собачка бросилась в атаку и получила такой смачный пинок от одного из распаленных голландцев что с визгом перелетело через забор. Эй, тоже мне телохранитель!» сердито пробурчал Виталий. Царский сплетник отпустил руки и мягко спрыгнул на землю. «Кажется, опять придется драться. Да что за напасть! В этом странном мире нему постоянно приходится рассчитывать только на свои кулаки». Каблучки девушки тем временем уже стучали в сенях. Она спешила найти укрытие в доме, а пьяные немцы продолжали ломиться следом. Виталий бросился на выручку, но первой в сене через распахнутую дверь влетела все-таки побитая собачка. Через эту же дверь юноша увидел сарафан девушки, мелькнувшей в сенях. Она скользнула внутрь дома и торопливо захлопнула за собой дверь, накинув на нее засов изнутри. Ну, гады, держитесь! Виталий рванулся на разборку и в полном обалдении замер на пороге. Вход в сени ему перекрыл огромный серый пес. Даже не пес, а скорее мощный матерый волк. Вломившиеся в сени немцы тоже дали по тормозам. Волк поднялся на задние лапы, встав на голову выше Виталия, облокотился дверной косяк и вкратчиво спросил. «Ну — А что, гости иноземные, любви захотелось. Сейчас мы вас будем любить. Вася, будь ласков, прикрой дверку. Васька возник за спинами немцев, аккуратно закрыл на щеколду, ведущую на улицу дверь, выгнул спину дугой и зашипел, плотоядно скалив зубы. Шерсть на загривке гигантского котяры встала дыбом. «Ну, и какая сволочь мне только что пинка дала?» Сладко потянулся, разминая члены волк. «Ей принадлежит право первой брачной ночи. Но никого первого я буду любить ни хрена себе пробормотал потрясенный юноша волк неодобрительно покосился на него ты что тоже любви хочешь твоей нет поспешил откреститься виталий тогда закрой дверь с другой стороны такой расклад парня устраивал Он торопливо захлопнул дверь и услышал, что изнутри ее аккуратно закрыли на щеколду. Ну что, Васенька, начали? Донесся до царского сплетника радостный волчий вой. Сенни загоррахотали, и царский сплетник понял, в какие игры здесь играют Васька с жучкой. Через несколько минут Грохот в сенях затих, и судя по звукам, распахнулась дверь на улицу. В запертой сеней юно шаломиться не стал, но представление очень хотелось досмотреть до конца. Но потому он кинулся обратно к забору и имел удовольствие лицезреть измордованные тела немцев в разодранных кафтанах, вылетающие один за другим на улицу. На размаху шлепались на пыльную дорогу вскакивали и, как ошпаренные, уносились прочь. «Счастливого пути!» — послышался сверху радостный смеющийся голосок Янки. «Заходите еще! У нас добрым гостям всегда рады!» Девушка, высунувшись из окна второго этажа, махала вслед влепетывающим немцам платочком. Веселый телем меня на постой определили. Спрыгивая на землю, пробормотал корреспондент и двинулся обратно к сеням. Эй, хозяйка, а постояльцев у вас здесь кормят? Мне царь-батюшка намекал, что буду жить по варианту, все включено. Сенная дверь открылась, и на пороге появилась маленькая серая собачка. «Ап! Приветливо тявкнула она, приглашая царского сплетника в дом. «Мяу!» Из теней вышла маленькая черная киска, Потерлась об ногу Виталия, Запрыгнула на лавку и пристроилась на ней поудобнее, Явно намереваясь после Виталия отдохнуть И погреть свое пузо на солнышке. «Новые артисты!» Хмыкнул царский сплетник. Васька поднял голову и уставился на юношу колдовскими зелеными глазами.